Есть такая теория, согласился Холден. Впрочем, в недрах научного отдела СБА существует множество безумных теорий, часть из которых при проверке таки оказываются на самом деле безумными. Версия нечеловеческого происхождения Феникса удачно вписывается в теорию о регрессорах, в которую я лично не очень-то и верю. Я думаю, что все проще. Феникс – просто удачливый сукин сын. Может быть генетически улучшими в лабораториях Клинона, но не имеющие никакого отношения к иным цивилизациям. Плоть от плоти нашего безумного мира, я бы сказал. Значит, в регрессоров ты не веришь? Сверхцивилизация, которая тормозит прогресс одних развивающихся рас для того, чтобы дать шанс другим развивающимся расам. Это научная фантастика. Мне тут порой вообще все кажется научной фантастикой. Это потому, что ты вылезший из прошлого дикарь, объяснил Холден. Ты угодил в дивный новый мир и удивляешься всему, что видишь, или же не удивляешься ничему, потому что у тебя культурный шок. Но я-то в этом мире вырос, и существование регрессоров в мою картину не укладывается. К тому же нет ни единого доказательства их вмешательства в нашу историю, кроме как за уши притянутой теории о войне регресса благодаря которой земная цивилизация не смогла задавить клинонцев в зародыше. А корабль-разрушитель, который уничтожил половину боевого флота Скари, благодаря чему гегемония не смогла задавить в зародыше земную цивилизацию? «Кто-то может усмотреть здесь параллели с войной регресса», — согласился Холден. «Но лично я их не вижу. Хотя бы потому, что космос велик, история его насчитывает много тысячелетий». И за это время успело произойти довольно много событий, которые при взгляде отсюда могут нам показаться системными. Это еще не значит, что они на самом деле являются таковыми. Война регресса запросто объясняется и без вмешательства в человеческую историю иной расы. А разрушитель Скари мог взяться откуда угодно. Если он вообще был, а не является частью их легенд. «Визерс верит в регрессоров», — сказал я. Визерс зациклен на идее четвертой силы, которая вмешается в расклад и изменит баланс, потому что зачастую он склонен видеть закономерности там, где их нет, сказал Холден. У этой идеи не слишком много сторонников, и я не являюсь одним из них. Визерс считает, что в нынешнем раскладе у Альянса нет шансов. В нынешнем раскладе шансов нет ни у кого, сказал Холден. Но расклады штука непостоянная, знаешь ли. Расклады меняются, и первый, кто изобретет абсолютное оружие или что-то на него похожее, сразу изменит расклад в свою пользу. Значит, в абсолютное оружие ты веришь? По крайней мере, чуть больше, чем в регрессоров. Нашим абсолютным оружием должен был стать темпоральный проект, но, как ты знаешь, что-то пошло не так. Кстати, если регрессоры существуют, это явно их происки. Существование абсолютного оружия не вписывается в их планы. «Ты потрясающе логичен», — сказал я. «Сначала отрицаешь существование регрессоров, а потом рассуждаешь об их планах». «Если я во что-то не верю, это не мешает мне построить теоретическую модель», — заявил Холден. «Теоретически я могу допустить и существование регрессоров, и их вмешательство в естественный ход истории». «Теоретически я вообще все что угодно могу допустить». Особенно если пьян. А сейчас я уже почти дошел до нужного состояния. Ну и какие у них планы в рамках твоей теоретической модели? Рассуди сам. Сначала они притормозили Скари, чтобы дать шанс нам. Потом они притормозили нас, чтобы дать шанс клинонцам, ответил Холден. На выходе получилось то, что мы имеем сейчас. В одном секторе галактики находятся три расы стоящие на одной ступени развития и обладающие технологиями одного порядка. У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже, но решающим превосходством не обладает никто. В этой схеме нет места для абсолютного оружия, не так ли? Если только допустить, что они вели именно к этой ситуации, уточнил я. Но ведь вполне возможно, что конечного результата они еще не достигли. Если так рассуждать, то можно домыслить до каких угодно выводов, сказал Холден. Теории имеют смысл, если они хоть что-то объясняют. В противном случае, это пустые умствования, от которых нет никакой пользы. Только время ими убивать. И кстати, тогда Феникс в расклады ни черта не вписывается, ибо он раскачивает то хрупкое равновесие, которое установилось в секторе исследованного космоса, а следовательно играет против регрессоров. Потому что мне сложно представить себе ребят, которые столько времени потратили для того, чтобы выстроить равновесие, а потом сами же решили его нарушить. Это противоречит логике и вообще довольно тупо.